Глава 30. Прошло несколько недель, и душные влажные ночи и грозы июля уступили место солнечному приятному золотистому августу. После разговора с дочерью Элисон не стала тратить времени даром и принялась за дело. Первое и самое пугающее, что она сделала, записалась на приём к психотерапевту, которого ей порекомендовала Молли. Она не знала, радоваться или пугаться, когда ей сказали, что появилось свободное место на следующей неделе. Сев Все впопыхах далиться, чтобы попасть на приём, Элисон проделала весь путь до кабинета психотерапевта, располагавшегося над салоном красоты рядом с рынком Киргейт. Её провели в светлое, комфортное помещение. Женщина средних лет со спокойным голосом и сочувствующим взглядом представилась как Эмили и потом просто сказала: "Итак, Элисон, расскажите мне немного о том, почему вы здесь». И в следующую минуту Элисон поймала себя на том, что рассказывает всю трагическую историю смерти Рича, ничего не утаивая. Слезы капли у нее с подбородка, когда она снова оживила всю свою сердечную боль. Шок, боль, стыд. Она не смогла попрощаться с мужем, как и не смогла вовремя помочь ему. Элисон ограничила круг общения, выстроила стены вокруг себя из-за чувства вины, из-за страшного ощущения, что она подвела мужа. «Я никогда по-настоящему не говорила об этом раньше». У Эллисон совершенно сдали нервы, и она разрыдалась. «Потому что я не хотела, чтобы об этом узнала дочь. Он был её героем. Она была бы так огорчена». «Вы не обязаны говорить что-то дочери?» сказала Эмили своим спокойным голосом. «Важно, что вы рассказали кому-то, что вы больше не держите все свои чувства под замком. Только это имеет значение». Элисон слишком сильно плакала, поэтому не смогла ответить, только кивнула. Эмили подала ей коробку с бумажными носовыми платками. «В этом не было вашей вины, Эллисон», мягко сказала она. «Вы же это знаете, правда? Вы не виноваты и не должны винить себя». Её, наконец, избавили от чувства стыда. Луч света пробился сквозь удушающую тьму. «В этом не было вашей вины». Как отчаянно ей хотелось услышать эти слова, получить отпущение. «Благодарю вас», — сумела она произнести дрожащим голосом, снова и снова повторяя про себя эти слова. «В этом не было вашей вины». А потом они с Эмили просто поговорили. И Элисон Эллисон становилась всё спокойнее и спокойнее, пока, к её огромному удивлению, психотерапевт не сказала ей, что прошёл час, и их встреча подошла к концу. «Возвращайтесь на следующей неделе и расскажите мне о том, чего вы очень ждёте в будущем», сказала Эмили, когда Элисон поблагодарила её и промокнула глаза. «Подумайте, как бы вы могли физически отпустить ваше горе? Вы можете рассортировать старые фото». или убрать вещи, с которыми связаны печальные воспоминания. Или вы можете попытаться изменить ваши мысли о покойном муже. К примеру, вспоминать, что у вас были хорошие времена, вместо того, чтобы думать, как отчаянно вам его не хватает. Даже если это будет крошечное изменение, я хочу о нём узнать». Элисон думала об этом всю дорогу домой, сидя в вагоне поезда и чуть покачиваясь в такт движению. «Чего бы ей хотелось в будущем?» Ну, Робин пригласил её вместо Джона поехать вместе с ней и детьми в Португалию, и это было бы замечательно. В прошлом она не любила путешествовать, поездки вызывали чувство ещё большего одиночества, чем нахождение дома, и ей не хотелось оставлять дом пустым. Но Элисон уже поговорила с соседями Лисы и Винсеном, и те заверили её, что присмотрят за домом. Учитывая тот факт, что Лис только получила повышение и стала сержантом полиции, Элисон не сомневалась, что на неё можно положиться. А ещё она очень ждала встречи с Джинни и членами кружка по вязанию. Две недели назад, пока она стригла Джинни, завязался лёгкий дружеский разговор. Оказалось, что они очень похожи и одинаково смотрят на некоторые вещи. Обе считали, что у них замечательные внуки. Элисон всегда легко болтала с клиентками. Невозможно быть парикмахером и не уметь разговаривать с людьми. Но эта стрижка и укладка феном сопровождались смехом и откровениями, чего Элисон совершенно не ожидала. В конце Джинни сказала. «Эллисон, может быть, ты любишь вязать? Потому что тебе бы понравились девочки и один мальчик в кружке по вязанию, куда я хожу каждый четверг. Поверь, это не кучка старых перечниц, а не замечательная компания». «Если ты захочешь к нам присоединиться, мы будем очень рады». Ещё недавно Эллисон по привычке ответила бы «нет», как отвечала на все похожие приглашения. «По четвергам вечером?» «Нет, наверное, не получится, ведь она пропустит серию жителей Ист-Энда, реалити-шоу, которое ей нравится». Но, к собственному удивлению, элисон согласилась. А потом получила невероятное удовольствие — от самого весёлого вечера, который у неё выдался за последнее время, несмотря на то, что её способности к вязанию оказались ужасными. «Не беспокойся. Некоторые из нас приходят сюда только ради пирога и сплетен», усмехнувшись, заверила её одна из женщин. «Не говоря уже о Джине». Поэтому да, Элисон хотелось увидеть их снова. Так проводить вечер было куда лучше, чем смотреть телевизор. Что же касается инструкции Эмили, найти способ физически избавиться от горя. Что ж, у Элисон появилась идея и на этот счёт. Вернувшись домой после визита к психотерапевту, она отправилась прямиком в гараж, где автомобиль Рича, забытый и ржавый, стоял с того момента, как они с Робин переехали в этот дом. Правда, она иногда сидела здесь и плакала. Элисон оглядела гараж и осознала, впервые, если быть честной, что помещение вполне достойное, если она продаст машину. избавиться от всех коробок с барахлом, стоящих вдоль стен, то легко сможет сама сделать косметический ремонт и, может быть, положит на бетонный пол подходящий тёплый ковёр. При правильном освещении, возможно, она даже добавит окон, в доме появится ещё одна комната. Её можно будет использовать как кабинет и разбираться там с бумагами. Или превратить в комнату для шитья, поставить стол для раскроя тканей и швейную машинку. чтобы не освобождать каждый раз обеденный стол, когда ей захочется что-нибудь шить. Элисон могла бы даже устроить здесь домашний тренажёрный зал, чтобы поддерживать форму. Её глаза расширились от такого количества возможностей. Воображение нарисовала Элисон улучшенные энергичные версии самой себя. Вообще, чем больше она об этом думала, тем сильнее склонялась к мысли о том, что гараж пропадает впустую из-за этого старого автомобиля. какие бы трепетные чувства он у неё не вызывал. В конце дня Дженсен стал уже просто машиной. Металлические детали, шины, механизмы. Автомобиль не мог заменить или вернуть Рича. Правда заключалась в том, что присутствие Дженсена в гараже её дома вызывало у неё печаль. «У нас с тобой были хорошие времена», положив руку на капот, произнесла она слова, которые подсказала ей Эмили. «Но теперь...» Нам пришла пора пойти разными путями». Она ждала, что от сожаления у неё больно сожмётся сердце, как бывало в прошлом, когда Робин заговаривал о продаже машины. Но в этот раз сердце только чуть-чуть щемило. С этим она сможет жить. Приняв решение, Элисон действовала быстро. На следующий день она позвонила местному дилеру, который специализировался на классических автомобилях. «Счастливая случайность». Оказалось, что Элисон уже много лет стрижёт его невестку, поэтому она знала, что он её не обманет. Как только дилер осмотрел автомобиль и протестировал на ходу, он предложил Элисон такую хорошую цену, что она едва не упала в обморок от изумления. Столь внушительная сумма означала, что Элисон сможет немного раньше выйти на пенсию, если захочет, а ещё она сможет финансово помочь Робин, если материальное положение дочери пошатнётся после развода. Да что там, она даже сможет побаловать себя новой машиной, ведь её древняя honda Джаз» всю прошлую зиму проявляла свой дурной характер. «Я согласна», — сказала Элисон, пожимая дилеру руку. Она не почувствовала ни малейшей вины или печали, когда он уехал на Дженсене. Напротив, она стояла посреди пустого гаража и почти ощущала, как воздух вибрирует от предвкушения чего-то нового. «Чтобы судьба не предложила мне в следующий раз, Я это приму, подумала она, улыбаясь. Я скажу да. Судьба, как и сама Элисон, в этот момент тоже не медлила. Тем же вечером, когда Элисон занималась счетами, сидя за кухонным столом, а в нижнем правом углу экрана ноутбука мигнуло оповещение. Новый человек хотел добавиться к ней в друзья на Фейсбуке. По правде говоря, у Элисон было не слишком много времени на эту социальную сеть. Фейсбук казался ей нескончаемым парадом людей, гордящихся тем или иным своим достижением. «Молодец!» — с сарказмом бормотала она всякий раз, когда ей приходило в голову заглянуть на свою страничку и разобраться с потоком информации, которая чаще всего вызывала у неё чувство собственного несоответствия. Кликнув на иконку в этот раз, чтобы узнать, кто набивается ей в приятели, Элисон поняла, что не чувствует ни малейшего интереса. Скорее всего, клиентка или кто-то из тех, с она когда-то училась в школе в Борнмуте и о ком она не думала последние 50 лет. Ладно, неважно. Она примет этого человека в друзья, как принимала всех, потому что Фейсбук для неё ничего не значил. Но тут она увидела имя, громко ахнула и ещё разгляделась в экран. Томас Нейлор? Господи, этого не может быть. Или может? она попыталась рассмотреть маленькую фотографию рядом с его именем надел очки для чтения чтобы быть абсолютно уверенной томас нейлор это действительно был он ее первая любовь она сразу же узнала его несмотря на седину на висках это была его широкая улыбка смеющиеся серые глаза и да те же чуть оттопыренные уши кто бы мог подумать пробормотала эллисон чувствуя как щеки заливает горячий румянец и колотится сердце. Она заметила, что Томас прислал ей сообщение и открыла его. «Дорогая Элли, неужели прошло уже 48 лет? Не знаю, куда ушло время. На днях я слушал по радио шоу старые песни, и вдруг зазвучала наша песня. Наше что? Должно быть, подумала ты. И кто этот старый чудак? Что ж, я говорю о песне Гарри Нильсона «Без тебя». Я сразу оказался с тобой в Королевском парке. Мне снова было семнадцать лет. Эллисон пришлось моргнуть несколько раз, потому что ей оказалось трудно всё это переварить. Королевский парк, Том Нейлор, тёплые весенние дни, жёлтые нарциссы и цветущие вишни. Без тебя их песня звучит по радио в каждом кафе и в каждом автомобиле уже несколько недель подряд. Разумеется, она её помнила. Разумеется, она помнила его. «Элли Брилли», — подумал я. «Что случилось с очаровательной Эли Брили? И я решил собрать информацию. Честно говоря, мне пришлось попросить внука помочь мне. Он лучше разбирается в интернете, чем я. И я тебя нашёл. То есть я нашёл Элли Тримейн, как тебя теперь зовут. Что ж, Элли Тримейн, я надеюсь, что у тебя всё хорошо. Надеюсь, жизнь была добра к тебе. И если ты слушаешь радио и однажды услышишь песню без тебя, то я надеюсь, что ты вспомнишь меня так же тепло, как я вспоминаю тебя. с любовью «Твой старый приятель, Том». Элисон осознала, что прижимает руки к груди. Её рот приоткрылся. Том Нейлор — тот самый парень, который уехал от неё. Он ушёл служить на флот, и они расстались. О, сколько слёз она пролила. А когда он вернулся, Элисон уже встречалась с Ричем, и они говорили о том, чтобы пожениться и переехать в центр Великобритании, где Ричу предлагали новую работу. Том Нейлор. О, Боже. Живёт ли он до сих пор в Борнмуте? Женат ли он? А вдруг это её награда от Вселенной за то, что она, наконец, продала автомобиль Рича? «В третий раз повезёт, мама!» Элисон вспомнила слова дочери и закатила глаза. «Смех да -то только!» пробормотала она чуть слышно. Но вместе с тем она улыбалась и перечитывала сообщение О, как отчаянно Элисон была тогда влюблена в Тома! Как она восхищалась им! Никаких сомнений, он давно и прочно женат. сурово напомнила себе Элисон Он, вероятно, обожает свою красавицу-жену. Том упоминал внука, так? Значит, там целый выводок лопоухих детей. Хорошие мужчины всегда женаты. И всё же принимать ли его в друзья? Разумеется, чёрт подери. Напишет ли она ему в ответ? А как же? Неужели у неё действительно затрепетали бабочки в животе, и голова кружится так, словно она только что сошла с карусели на ярмарке? Да, да, так и есть. Кто бы мог подумать? Под действием воспоминаний о прошлом она тут же напечатала ответное сообщение. «Дорогой Том, боже мой, да, конечно же, я тебя не забыла. Я так рада, что ты о себе напомнил. Как приятно услышать о тебе после всех этих лет. В целом жизнь была добра ко мне, если не считать нескольких ударов. Я вдова, но у меня прекрасная дочь Робин и замечательные внуки Сэм и Дейзи». Я живу в Харагите и управляю собственной бизнес-империей. Ну, я самозанятый парикмахер, что, впрочем, одно и то же. А ты как? Расскажи мне подробнее. Ты всё ещё живёшь в Бормуте, Счастлив ли ты? Иногда мне пишет Дебора Грейлин. Ты её помнишь? Она была моей лучшей подругой. Блондинка с прической Каре. Она ещё работала в чайных. Теперь она живёт в Пуле, и у неё маленький магазин подарков. Элисон остановилась. Потом стёрла всё, что написала о Деборе. Она нахмурилась и подумала, что Том, возможно, не захочет слушать все эти старушечьи сплетни. Но потом она вспомнила, что они с Робин пообещали друг другу быть смелыми, и ту клятву, которую она дала судьбе, всегда говорить «да». Поэтому Элисон осмелилась увеличить ставку. А почему нет? Если Вселенная предоставляет ей шанс, то наименьшее, что она может сделать, — показать свою заинтересованность. забавно но я вспоминала тебя с теплом на позапрошлой неделе, когда ходила на свидание вслепую. Я очень нервничала, поскольку давно не практиковала ничего подобного, но потом по какой-то причине я вспомнила наше с тобой первое свидание в кинотеатре. И это напомнило мне, каким приятным может быть свидание с подходящим человеком. К сожалению, в этот раз всё обернулось полной катастрофой. Человек оказался совершенно неподходящим. Но это неважно. Боже, Не выглядит ли она отчаявшейся или слишком легкомысленной? Элисон закусила губу, перечитывая написанное, пытаясь представить, что бы подумала его жена, если бы это увидела. В общем-то, она всё же немного флиртовала. Поэтому Элисон стёрла весь абзац, не желая произвести неправильное впечатление. Потом её осенило, что она может посмотреть профиль Тома в Фейсбуке, раз они с ним теперь друзья. Оставив своё сообщение как черновик, она кликнула на его фотографию, и ей открылись детали. А вместе с ними — изумительная фотография Тома, красивого, с улыбкой на лице и маленьким ребёнком на плечах. «Что ж, давайте посмотрим», — подумала Эллисон. Том жил в нотингеме Вот и ответ на её вопрос о Борнмуте. Хотя Том оставил несколько комментариев от Черис. Это было прозвище футбольного клуба из Борнмута. значит, он не полностью порвался своими корнями. Что ещё? Красивая фотография с выпускного его внука. Том стоит рядом с молодым человеком, едва не лопаясь от гордости, положив руку ему на плечо. Снимки с прошлого Рождества. Несколько маленьких весёлых ребятишек в гостиной с большой ёлкой, украшенной иллюминацией. Снимки чёрного лабрадора в лесу. Кто-то его дочь, возможно, празднует сорокалетие. «Никаких признаков жены», — подумала Элисон Её интерес усилился, пока она прокручивала фотографии дальше и ещё дальше. Нет, никаких признаков жены. И это было интересно. Она вернулась к незаконченному сообщению и перечитала его ещё раз. Потом добавила. «Мне бы хотелось узнать, как у тебя дела и чем ты занимался все эти годы. И если вдруг окажешься в Харрагете, заходи в гости. С любовью». Эллисон. Вот так. Она нажала «Отправить», пока не успела передумать, и осталась сидеть перед ноутбуком. Её лицо расплылось в широкой улыбке, когда она подумала о том, как Том будет читать её сообщение в сотни миль от неё. «Том Нейлор, значит. Том Нейлор. Неужели её жизнь вот-вот сделает интересный поворот?» — так думала Элисон наливая себе чай. Если поворот был связан с томом Нейлором, то она очень на него надеялась. Тем временем в Йорке Банни, также известная как Рэйчел, чувствовала себя так, будто она вот-вот вырвется из мрачного облака и окажется на залитых солнцем вершинах. С того момента, как она вышла из больницы, придя в себя и получив великолепное обручальное кольцо, которое теперь сверкало на левой руке, она чувствовала себя другой женщиной. Она в безопасности. Ее приняли такой, какой она была. Больше никакого притворства, больше никаких секретов. От осознания этого у нее даже походка изменилась. Теперь, когда жизнь ощущалась более безопасной, бани долго и усиленно думала о том, что ей хочется делать дальше. Хотя ее без церемонии вышибли из Ле Мою, она все равно гордилась своими выступлениями в этой программе и знала, что она вдохновила немало других худеющих. Поэтому Бани решилась и сняла помещение местной сельской ратуши, чтобы вечером по средам в течение часа проводить заседание собственного клуба, следящих за весом. Она планировала делиться советами и секретами, которые успела накопить, и знала, что сможет подбодрить и поддержать членов клуба. Жасмин, ее босс, позволила ей выставить объявление в окне кафе. А Дэйв помог создать и напечатать сотни флаеров, рекламирующих ее клуб. Число членов клуба росло неделя за неделей. Информация о нём начала передаваться. Она впервые почувствовала себя так, словно нашла своё место, своих людей. Банни знала, через что они проходят, и могла помочь им на этом пути. Она брала очень небольшие деньги, только чтобы покрыть расходы на аренду ратуши. Так как считала, что если с её помощью люди станут спортивнее и счастливее, то это стоит любых денег. Меня зовут Рэйчел Холидей. И я живое доказательство того, что вы можете изменить вашу жизнь», — говорила она в начале каждого заседания клуба, и Рэйчел была уверена в каждом слове. Было ещё кое-что. Рэйчел вернула себе своё имя, и оно перестало ощущаться как имя жертвы. Она была счастлива, что самые близкие ей люди продолжают называть её бани но решила, что не станет прятаться за этим прозвищем от остального мира. «Зачем ей это делать?» Она не совершила ничего, чего должна была бы стыдиться. Теперь девушка гордилась тем, что выжила. Гордилась своей внутренней силой. Итак, Бани, работала в кафе, вела занятия в клубе, следящих за весом и искала курсы, доступные в колледжах неподалёку. Она могла бы заняться флористикой, ей нравилось думать об этом, или стать персональным тренером, что тоже было бы круто. Возможно, Банни займётся и тем, и этим, и станет плетущим венки фитнес-ниндзя. И ещё надо было спланировать свадьбу с Дэйвом. Это было самое приятное. Она так долго избегала всяких обязательств. Но теперь, когда её прошлое перестало быть тайной, не могла дождаться, когда выйдет за него замуж. Рассказать ему все свои секреты было всё равно, чтобы подставить хищнику свой мягкий уязвимый живот. Но Дэфни ни на минуту не проявил нерешительности, ни разу не подвёл её. Его любовь была словно защитный кокон вокруг неё, исцеляющий старые раны, позволяющий ей чувствовать себя защищённой, счастливой и обожаемой. Да и Рэйчел Мортимер звучало неплохо, верно? Её ожидало полное преображение. В порыве энтузиазма они поспешили забронировать дату бракосочетания на раннюю весну. Свадьба обещала быть скромной, «Ну, насколько может быть скромной свадьба, куда притащатся все Мортимеры», — сройнее признал Дейв. Но она искренне надеялась, что её мама и брат захотят присутствовать на торжестве. Переезд в Йоркшир стал для Бани способом освободиться от прошлого, но вместе с ним она отрезала себя и от своей семьи, если не считать поздравительных открыток на дни рождения и на Рождество, чтобы сообщить, что с ней всё в порядке». Теперь, когда бани собиралась бросить якорь, она чувствовала, что стоит попробовать, наконец, соединить два её мира, навести мосты. «Можно не любить своё прошлое, но нужно с ним примириться», — поняла она. «Можно посмотреть на прошлое бесстрастно и увидеть, как далеко вы ушли. И потом родные будут счастливы за неё». В этом она была уверена. Возможно, даже они будут счастливы настолько, что позволят её племяннице Хлоя быть подружкой невесты. Баня очень на это надеялась. «У меня всё налаживается», — написала она маме и брату в приглашениях на свадьбу. «Мне кажется, что в Йорке мне дали замечательный шанс начать новую жизнь, и я очень счастлива. Я была бы очень рада, если бы вы могли быть в этот день с нами. Возможно, мы могли бы встретиться ещё и перед Рождеством, чтобы вы познакомились с Дэйвом. Он по-настоящему замечательный человек». «Чистая страница. Второй шанс». совершенно новая глава», — подумала Бани, занимаясь делами и определенно чувствуя прилив оптимизма. Какой бы ни стала эта следующая глава, у бани было такое чувство, что она могла выйти самой лучшей.